через сколько можно? Универсального, подходящего для всех женщин ответа на этот вопрос не существует. Официально рекомендуется воздержание от 6 до 8-10 недель после родов до того момента, когда у женщины заканчиваются лохи и происходит полная инволюция матки. Некоторые пары возвращаются к сексу раньше, но немало и тех, кто не готов возобновлять сексуальные отношения и через полгода. Такое тоже случается. Немного научного углубления. Почти сразу после того, как пуацента покидает твой организм, наступает период восстановления, или, как его еще называют, послеродовой период. Он занимает в среднем от 6 до 8 недель. И именно в это время все твои органы и системы органов, которые во время беременности подвергались существенным изменениям, постепенно возвращаются в свое прежнее состояние. И только молочные железы в этот период набирают невиданную доселе силу и обретают самый расцвет своего биологического предназначения. Естественно, что больше всего задействованы в восстановлении те, кто принимал прямое и непосредственное участие в вынашивании плода. Матка и шейка матки ощутимо уменьшаются в габаритах. Также в самой матке еще остается раневая поверхность, на заживление которой вообще-то тоже нужно время – около 4-6 недель. При этом плацентарная площадка в матке по-прежнему кроуточит. Она избавляется от ненужных тканей, которые поддерживали беременность. Эти ткани выводятся из организма вместе с кровью в течение нескольких недель после родов, образуя лохи – кровянистые выделения, напоминающие менструацию. В первую неделю после родового периода Плохие настолько обильны, что обычные гигиенические прокладки оказываются неэффективными. Начиная со второй и заканчивая шестой неделей, объем кровянистых выделений значительно уменьшается. Сексуальная активность, подобно любой физической нагрузке, может на короткий срок усилить кровотечение, и это считается нормальной реакцией организма. Как правило, это не представляет опасности. Но если кровотечение усилилось до такой степени, что большая прокладка полностью пропитывается в течение часа, необходимо обратиться к врачу-гинекологу. Здесь полезно задать себе очевидный вопрос. Так ли срочно в это время вам нужен секс, чтобы затягивать кровотечение и провоцировать осложнения. Вот почему нужно столько времени воздержания. Когда у тебя там всё только-только заживает после пережитых потрясений, Соскучившийся половой член, даже в презервативе, даже любимого человека, вообще будет ни к селу, ни к городу. Мало того, что это может быть физически больно, так он еще будет существенно тормозить столь необходимый сейчас процесс заживления. И кроме того, секс в этот период может открыть путь для инфекций через еще не окрепшую и слегка приоткрытую шейку матки а кровь и раневая поверхность будут только усугублять происходящее, способствуя стремительному воспалению. А также, если во время родов были разрезы или разрывы промежности стенок влагалища или шейки матки, то их швам тоже необходимо достаточно времени для заживления. От шести недель более. И даже если разрывов и не было, то после естественных родов тонус влагалища и промежности ощутимо снижается, на что опять же нужно какое-то время для восстановления. Примерно недельки три, а может и больше. Это время напрямую зависит от того, были эти мышцы натренированы до беременности, от возраста роженицы и различных физиологических особенностей. Время на восстановление, обусловленное выше, также необходимое для груди. В первые недели после рождения ребенка ощущение прилива молока может вызвать дискомфорт и болезненность. Это связано с гормоном пролактином, активно вырабатывающимся в организме. Подобное состояние может сохраняться до тех пор, пока не установится четкий график кормления, что занимает от нескольких дней до нескольких недель. В этот период стимуляция груди во время интимной близости может вызывать неприятные и даже болезненные ощущения. Малыш, самозабвенно сосущему молоко, прекрасен только на картинках. В жизни же грудное вскармливание — это сухость и трещины на сосках, которые часто возникают из-за неправильного прикладывания младенца к груди. Если женщина приняла решение не кормить грудью, выработка молока прекратится примерно через 7-10 дней, и вместе с этим исчезнут и болезненные ощущения. Итак, спустя 6-8 недель после родов рекомендовано посетить гинеколога, который осмотрит состояние матки, шейки, швы на промежности или стенках влагалища. Рубец на брюшной стенке после кесарево сечения возьмёт мазок на фору для выявления признаков воспаления, после чего даст добро на возобновление интимных отношений. Если женщине хочется близости, но она ещё не готова к вагинальному сексу, можно попробовать альтернативные варианты. Например, массаж, оральный секс и взаимную мастурбацию.